24. КОЛПАК И ХОЗЯИН Колпак плелся вниз, и чем дальше уходил, тем глуше слышались звуки боя, и тем медленнее передвигались лапы. Невидимые нити словно опутали его тело, Растягивались, пружинили, с каждым шагом заставляли сильнее напрягать мышцы. Пес не мог понять, что за сила не дает ему спускаться. Казалось, предательский удар хозяина должен заставить его кубарем катиться к подножью горы, но вместо этого каждый шаг давался с возрастающим напряжением сил. Колпак не умел дать себе отчета в том, что внутри него зарождается отчетливая потребность повернуть назад и подниматься в гору туда, откуда он недавно ушел. Не мог он понять и поведение хозяина, прогнавшего его колпака, именно в тот момент, когда все складывалось наилучшим образом. До да чего ж замечательно было бы сейчас лежать рядом, затарившись в камнях, не обращая внимания на громкое жужжание назойливых крупных мух. Лежать, привалившись боком к телу хозяина, и сознавать, что никакая беда не сумеет подобраться к ним, пока они вместе». Пусть себе хозяин занимается своей дурацкой железной машинкой, от которой несет противным дымом и несъедобным маслом, которое грохочет и плюется в сторону горячими вонючими гильзами. Какое счастье просто быть рядом! И вместо этого колпаку приходится тащиться покорным склонам вниз, узнавая скалы и осыпи, еще сохраняющие следы прошедших здесь ночью людей» и его собственный запах, наложенный на них, когда он поднимался на гору. Обходя валун, колпак почувствовал явственный запах Артема, как будто тот и вправду только что проходил мимо и коснулся камня рукой. Это было уже невыносимо. Лапы пса задрожали, начали разъезжаться, так что ему пришлось сесть, а потом и лечь. Но пролежал он недолго, будто пелена слетела вдруг с его сознания. Стало яснее и ясного, что не здесь в обиде должен он лежать, а скорее бежать и выручать хозяина, пока не случилось беды. Колпак вскочил и ломанул вверх по тропе. На подходе к плато пес замедлился. За крайним навалом камней, где склон переходил в террасу, катался страшный грохот. Он заставил колпака припасть к земле, не давая сделать последние несколько шагов, чтобы выскочить на плато. Подняв морду и чуть ли не привставая на задних лапах, колпак словно бы старался заглянуть за край, не покидая склона. Там уже не звучало выстрелов, не летали злыми мухами пули, не было солдат. По всей ширине террасы метались разрывы снарядов, свистили осколки, осыпался дождем развороченный взрывами скальник в перемешку со скудной землей. Рота начала отход сразу, как только гаубичные снаряды рассеяли и прижали в камнях душманов. Собравшись на склоне вокруг ротного, бойцы пересчитались, и тут обнаружилось, что двоих не хватает. Командир быстро выяснил, что на левом фланге видели пулеметчика коричного и еще молодого, кажись, Артема. Они закрывали устье распадка, откуда пытались атаковать душманы, и, видимо, до сих пор прикрывают отход. Посланный за ними боец вернулся через пару минут за подмогой. «Оба раненые лежат, айда со мной кто-нибудь», — быстро проговорил он и снова бросился на плато. Ротный послал за ним еще пятерых. По корректировке командира, гаубицы сменили шрапнель на осколочно-фугасные снаряды и перенесли огонь подальше от края, чтобы не накрыть огнем своих. Вскоре эвакуационная партия вернулась, волоча два тела. Коричный был в сознании, и все пытался что-то рассказать Ротному. Артем в отключке. Вколов обезболивающие, их наскоро перевязали и поволокли вниз. Пулеметчик ковылял на своих ногах, поддерживаемый с боков двумя бойцами. Артема несли четверо, с трудом удерживая за складки одежды. Шли быстро, почти бежали, насколько позволяли раненые. Оставить сколько-нибудь серьезный заслон на случай, если духи решатся преследовать группу, командир не мог. Людей едва хватало, чтобы на переменке тащить Артема и поддерживать коричневого. И необходимо было иметь хоть какой-то ударный кулак на случай, если духи обойдут и попытаются преградить дорогу. Единственное, что мог сделать и сделал командир, поставить задачу гаубичникам, чтобы те прикрыли от роты, выставив на плато огневой вал. Гаубицы работали вдумчиво. За спиной роты плато, казалось, раскалывается на мелкие кусочки. Оглянувшись, можно было видеть столбы разрывов с клубами черного дыма. Рвались осколочно-фугасные. Ничего этого Колпак не знал, видел только, что солдат не оказалось там, где он рассчитывал их найти. Вместо них по всей ширине плато вставали разрывы снарядов, пугая пса хуже, чем в самом страшном сне. Не решаясь выйти на открытое место, Колпак пробирался по склону вправо, подвывая и поскуливая от нерешительности. Внутри него боролись две силы. Одна разумная влекла его вниз, подальше от страшных взрывов и вежащих осколков. Другая толкала на поиски хозяина, настойчиво убеждая, что именно сейчас он должен пойти и спасти. Ведь тому грозит смертельная опасность, и только колпак в силах помочь, уговорить, заставить, силу и волочь подальше от этого проклятого места. А нет, так защищать хозяина, пусть даже ценой своей собачьей жизни. Иначе что ему останется в этом мире? Неизбывная тоска до конца времен». Продвигаясь по склону, колпак в какой-то момент обнаружил следы. Там, где солдаты начали спускаться, был отчетливо различимых их запах. Но сколько ни принюхивался пес, уловить запах Артема он не мог. Не было хозяина с теми солдатами, иначе пес уловил бы хоть бы самый тонкий намек на его след. Нет, не было. Напрасно бегал он вниз и вверх по склону, внимательно изучая следы. Все еще не веря, проскочил вперед до скальника, замыкавшего плато справа, вернулся к цепочке следов на тропинке, с которой ночью поднималась рота. Только на ней можно было уловить присутствие хозяина. Было ясно, что тот остался на плато, лежит там среди взрывов и дожидается своего верного друга колпака. Колпак тихонько взвыл, уселся на камне, почесал лапы за ухом, судорожно зевнул от нервного перенапряжения, и, наконец, решившись, бросился на плато прямо навстречу взрывам.